На этот раз Мария не задохнулась в теле смерча от нехватки воздуха. Не обожгли её фи руки, бешено вращающиеся стенки воронки. Каким образом это можно было сделать? Как торнадо умудрялось держать её как бы в невидимом коконе? Марию вовсе не интересовало. Ей было просто не до того. Она видела метрах в двухстах под собой кипящее море, инстинктивно хваталась за воздух, болтала ногами и не находила опоры. Первые секунды чувство это было настолько жутким, что Мария едва удержалась, чтобы не закричать, не скомандовать смерчу, немедленно вернуть ее на землю. Она снова прикрыла глаза, а когда открыла... Нашему ужасу пришла веселье и опьяняющее чувство полёта. Подними меня повыше, попросила Мария, и тотчас упала вверх, и сердце сладко зашлось от нескольких мгновений невесомости. Они летели в глубь моря. Чем дальше уходил берег, тем спокойнее становилось море. Вскоре в тучах появились просветы, Вблизи снова солнце. Слева от них среди волн показался небольшой кораблик. По-видимому, рыбацкий сейнер. "Что же ты не нападаешь на него?" спросила Мария. "Переверни эту посудину, потопи вместе с командой. Для тебя это ведь привычное дело". "Смерть хиреска", отвернув в сторону. "А пошёл кораблик, ты пошутила?" спросил коротко он. "Вовсе нет. Я сегодня прочла книгу об ураганах и смерчах. Я не знала раньше, что вы приносите людям столько бед и разрушений. Это ужасно. Зачем? Я ждал этих упрёков. Смерч говорил медленно, как бы нехотя: "Поверь, не я, не мои друзья ни разу не причинили людям вреда. Ну ты ведь знаешь, нас очень мало. Я, например, один из тысяч. из десятков тысяч, единственный в мире торнадо, обладающий сознанием. Остальные дикие и слепые явления природы. Вы же не упрекаете море в том, что оно топит корабли и людей, насылает сокрушительные цунами. Всё равно это плохо, воскликнула Мария. Ну почему? Почему мы не можем договориться? Как вы можете понять и принять меня, свои леса, моря и реки? Всё, что не похоже на вас, другое, возразил Смерч. Если вы, люди, не договоритесь друг с другом, не понимаете друг друга. Это точно, улыбнулась Мария. Я только что жениха своего отругала. Он тебя обидел? Нет, я запретила ему появляться пару дней на глаза. А он ревнует. Дувит, что я с кем-то встречаюсь. Сегодня в кустах отсиживался, следил. Ну, я ему и выдала. Смерч промолчал, будто не расслышал или не понял. Несколько пренебрежительно, думает, что я с кем-то встречаюсь. А потом на горизонте появился другой берег моря, где была уже другая страна. И Мария в Миг забыла все свои проблемы, залюбовалась белокаменным городом и его высокими минаретами. Смерч показывал ей крутые берега и причудливые бухты. В одной из них на дне, накренившись на левый борт, стоял старинный фрегат. Правда, без мачты команды, но позеленевшие пушки его были по-прежнему грозными. Подводные течения колыхали водоросли, и казалось, что фрегат неслышно подкрадывается к берегу. Сейчас грохнут пушки, и птицы испуганно замечутся над прибрежными скалами. А потом был вечер, и была ночь, лунная и звёздная. Ночь соединила небосвод с морем, наполнив их сиянием и таинственной игрой теней. Растрил по ней волосы Марии, искрились и светились. Она кричала восторженно, пела. Он приходил и распахивал двери, а то начинала требовать ласки, повторяла, задыхаясь от смеха: "Только не говори, что ты нематериальный!" и кричала, спрашивала: "Я похожа на ведьму? Говори же быстро, похожа, похожа!" Те самые прекрасные ведьмы в мире, Мария, говори. Самолёт прекрасно слушался рулей, и маленький Рафаэль на какое-то время забыл о своих тревогах и сомнениях. Что ещё надо для счастья? Вот я, вот небо. Нам хорошо вдвоём. Я могу резвиться и кувыркаться в поднебесье, как щенок, которого впервые выпустили погулять. Могу выключить мотор и слушать, как свистит в плоскостях ветер. А захочу, так стану гоняться за одинокими тучами. И буду чувствовать себя смелым и свободным, так живут только птицы. Рафаэль понимал красивые слова попытка успокоить себя. И во все эти его полёты не более чем самообман. Привычка держать себя в лётной форме. Раз тебя уже несколько лет под разными предлогами не допускают к соревнованиям. Значит, Отлетался. Хоть со щенком себя сравнивай, Хоть с орлом. Отлетался. С его занятиями и художеством тоже не лучше. Этикетке, конечно же, выгодный заказ. Но как его получить? Все хвалят его эскизы, Даже восторгаются, А договор не заключают. Но главное, конечно, Мария — какое-то тайное подводное течение уносит её, разъединяет их. Прочее вот какое течение. Нет сомнений, что у неё появился кто-то другой. Кто-то из золотых мальчиков, которые промышляют в приморских городах всем понемногу: контрабандой, валютными сделками, форцовкой и, конечно же, подделываются под суперменов. Маленький Рафаэль вспомнил, как отчитала его Мария несколько дней назад, когда он решил проследить, с кем же она всё-таки встречается в Ликасе. Он плохо спрятал машину. Там, кроме худосочных маслин и акаций, больше ничего не растёт. И был обнаружен. Мария на большой скорости проскочила его наблюдательный пост, затем резко развернулась. погнала машину прямо на него. Ты что, вздумал следить за мной? Лицо её пылало от гнева, и Рафаэль почувствовал, что ещё немного, и она ударит его. По какому такому праву ты шпионишь за мной? Она пристегнула его к машине. Я больше не хочу иметь с тобой дела, понял? И вообще, чего ты ко мне привязался? Найди себе другую бабу. И не ворочи мне голову. Мария повернулась взбешённая, чтобы сесть в свою машину, но, видимо, что-то вспомнила, остановилась. Послушай, Раф, она на миг стала прежней, ласково прижала его голову к себе. Ты же умный парень. Я хочу, чтобы ты понял, тебе нельзя сейчас видеться со мной, опасно. Он Ну, тот, о котором ты догадываешься, не такой, как все. Он не поймёт. Если он увидит нас за вдвоём, он убьёт тебя, Раф. Я не пугаю и не шучу. Он такой. Мария уехала и даже помахала рукой на прощание. Убьёт. Маленький Рафаэль мысленно улыбнулся. Мария в своём стиле. Всё внешнее и показное она как девочка воспринимает всерьёз. Да, я не вышел ростом, но кое-что с смыслом в вольной борьбе, а в армии занимался карате. Хотел бы я встретиться с её дружком на узкой дорожке и встречусь просто так. Я Марию не отдам. Она непостоянна, как ветер, Но даже ветру очевидно надо иметь своё пристанище, какой-нибудь уголок, где он мог бы прилечь и отдохнуть до утра, а навернётся. Рыковые страсти сгорают так же быстро, как спички, чирк и нет её. Маленький Рафаэль глянул вперёд по курсу. Там синело небо чистое, без единого облачка. уходящая на горизонте в дымку далеких высот. Глянул вниз. Слева играло бликами сонное море. Справа, за желтой полоской пляжа, виднелась обычная курортная через полосица. Росыпи пансионатов, отелей и частных дач, пустоши, еще до поры до времени не освоенные человеком, и везде зелень, то упорядоченная, наширченные на квадраты парков с повторяющейся геометрией аллей, то дикая, подступающая к берегу зарослями бамбука и самшита, среди которых изредка встречались островки гигантских эвкалиптов. Маленький Рафаэль связался с диспетчером аэроклуба, передал запрос на посадку. Стрела, стрела, я 24-й. Е 24. -й. Разрешите посадку. Сообщите метеоусловия. Я стрела, тут же отозвался диспетчер. Посадку разрешаю. И на смешно добавил: метеоусловия нормальные, в радиусе 200 миль ни одного облачка. Вас понял, спасибо, сказал маленький Рафаэль и отключился. Упоминание о об облаках опять вернуло его к мыслям о Марии. Она здорово изменилась, и случилось это именно после несчастья. Оно, в общем-то, и не удивительно. Если бы тебя подхватил чёрный дьявол и, поиграв, не убил, а бросил, чёрт знает где, любой мог бы свихнуться. Мария ещё молодец. Правда, что-то и в ее хорошенькой головке слегка сдвинулось. Взять хотя бы ее дурацкое, мистическое интервью. Намеки, недомолвки, бредни о каком-то голосе, связи человека со стихиями. А чего стоит утверждение, что она попробует приручить торнадо? Всё это, конечно, глупости, но Мария в них упорствует и даже на свидание со своим новым дружком едет на косу, туда, где её подхватил смерч. При её фантазии можно наплести кучу небылиц, и всюду она будет самая красивая, самая храбрая, самая исключительная. Резкий порыв ветра чуть не бросил самолёт в пике. И маленький Рафаэль изо всех сил вцепился в штурвал, выравнивая машину. Он не мог опомниться от изумления. Прямо по курсу клубилась огромная грозовая туча. Откуда она взялась? Еще несколько минут назад в небе не было и перышка, да и диспетчер. Он даже посмеялся над его запросом. «Вот тебе и двести миль». В сия летовых недрях тучи клубилась дымна сизая тьма, слепая и яростная в своей немиренной силе. Маленькому Рафаилу стало не по себе. Он не был суеверным, но ведь это надо же, только подумал о пакостях небесных, а не тут, как тут, даже не туча, а целый грозовой фронт. Он снова связался с диспетчером, Стрела, стрела, я 24 -й. по курсу мощный грозовой фронт. Попробую обойти с севера. Эй, Раф, обеспокоился диспетчер. Ты случайно не спятил? Откуда там могут взяться тучи? Что ты блетёшь? Там только что летал 18-й, жаловался, что солнце глаза слепит. Сводки тоже прекрасные. Маленький Рафаэль отключил бесполезную связь, потому что и на севере громоздились заловещие чёрные бастионы. Тогда он потянул штурвал на себя до газ. Маленькая машина, завывая двигателями, круто полезла вверх. Но туча оказалась ожила и решила во что бы то ни стало поймать металлическую птицу. Грозно клубясь, она на глазах вспухала, стремительно поднималась вверх, догоняла, самолёт тряхнуло раз, другой. Затем валтанка усилилась настолько, что маленький Рафаэль забыл обо всём на свете, только бы удержать машину, любой ценой удержать машину. В кабине стало темно и холодно. Проскочу под низ, решил он, и повёл штурвал от себя. прилежаться к земле, дотянуть до аэродрома, и к чёрту все полёты. Он уже перерос эту юношескую увлечённость, надо устраивать свою судьбу, а не готовиться к мифическим соревнованиям, к которым тебя даже не допустят. Старты уже для спорта, малой перспективен. Громода облака осталась вверху. Маленький Рафаэль положил самолёт на прежний курс, прибавил газу. И тут он суже сам увидел, как от облака отделилась чёрная воронка смерти, стала вырастать, направляясь примёхонько к нему. Он убьёт тебя, вспыхнуло вдруг в сознании слова Марии. Кто он? Смерть? Чепуха какая-то. «При чем тут смерть?» Маленький Рафаэль потянулся к заветному рычагу, который открывал кабину. Единственная надежда – парашют. Пульсирующий бихрь настиг его самолет на мгновение раньше. Рычаг ушел до упора. Однако обтекатель остался на месте, и Рафаэль понял – это смерть. Самолет рвануло вверх, бросило вниз – Он ударился лицом о прибурную доску. Выругался. В руках всех какие-то доли секунды вокруг была сплошная тьма. Затем стены мрака раздвинулись, и вверху показалась голубая, колеблющаяся в серепой глаз торнадо, от взгляда которого застыла кровь, а руки сами просили что-то вал. Кавина как-то странно затребежала. «Разваливается. Все!» — мельком отметило сознание. И вдруг маленький Рафаэль понял, что это смех. Огромный, вездесущий, от которого сотрясается скорлупа самолета. «И это ты?» — спросил его густой и сильный голос, в котором прорывались шипения и свист ветра. Голос тоже шел отовсюду. «Капля ума, чью ауру я почти не вижу! Ты бесполезнее даже этих глупых облаков, что толкутся в небе! И ты, ничтожество, владел Марией!» Маленький Рафаэль почувствовал... Ещё немного, и он сойдёт с ума от ужаса, непонимания происходящего, и всё же какая-то здравомыслящая клеточка подсказала ему надо отвечать. Пока будет продолжаться этот фантастический диалог то ли с небом, то ли с ветром, держащим в плену его самолёт, до тех пор будет надежда на спасение, пусть крошечная, микроскопическая, другой, нет, Он облизнул пересохшие губы, с трудом разлепляя рот, сказал: "Она, она любила меня". "Врёшь", гневно пророкотал голос. "Не любила, не любит и уже никогда не будет любить. Смотри!" Двиши навращающиеся стены воронки на миг сомкнулись, самолёт тряхнуло, заскрежетал металл, и крылья и исчезли. Их оторвали с такой же лёгкостью, с какой Рафаэль обрывал в детстве крылья бабочкам. "Я не сделал Марии зла", прохрипел он, понимая, что всё равно обречён. "Ты недостоин её, ты просто лишний", прервал его голос. "От тебя исходит столько страха, что я задыхаюсь в его зловонии". «Ты уже не человек, ты падаль!» «Кто ты?» – маленький Рафаэль заплакал. «Зачем я тебе понадобился? За что ты хочешь меня убить? И при чем здесь Мария? Таких, как она, тысячи, десятки тысяч! Я уеду, я немедленно уеду! Если она тебе нужна, бери ее, только не убивай!» неземной жуткий смех опять потряс обломок самолёта. Вот цена твоих чувств, ничтожество. Когда-то ты рвался в небо, считал, что только полёт даёт ощущение счастья. Когда-то ты был человеком. Я дарю тебе сегодня настоящий полёт. Лети, ничтожество. Яростный глаз смерча сместился в сторону вместе с воронкой, остались лишь суровая каменный стук и надголовой близкая земля и внезапная тишина. В следующий миг фиолетовая громада тучи перемешалась с плоскостью земли, замелькала перед глазами полумёртвого от страха Рафаэля. Обломок его самолёта падал на прибрежные скалы. «Отложите бежевое и вон тот с декольте», сказала Мария продавцу. «Я пришлю за ними вечером». Мария, как математик, давно открыла для себя аксиому: достоинство женщины прямо пропорционально её покупательским возможностям. Она прошла десятка полтора магазинов, но купила только помаду и пляжный махровый халат. И ещё несколько вещей, дорогих и красивых, в том числе серьги с шестью небольшими бриллиантами. отобрала, прекрасно понимая, что выкупить их не на что. Такие покупки, выражаясь опять же языком математика, Мари называла мнимыми величинами. Это как дорогие духи. Купить не купила, но понюхала, и ещё долго тебя сопровождает тонкий запах от Диора. Возле магазина подарки Мария лицом к лицу столкнулась с хомячком. Доктор был нагружен покупками. «О, соперница Пекаса Билла!» — обрадовался он, жадно осматривая Марию. «Вы очаровательны! Какой контраст!» Загорелая кожа и нечто белое кисейное, от которого мужское воображение вспыхивает словно порох. Как вы себя чувствуете? Вашими молитвами, доктор весело ответила Мария. А вы молодец, похвалил её хомячок. И в общем-то, за уряд на порешестье сделать себе рекламу на пол полосы неплохо придумано. И фото отличное. Вы на нём, как дело, Мария, святость, порыв и тайна в одном лице. Вам теперь, наверное, в городе прохода не дают. Я поняла ваш намёк, доктор засмеялась Мария. Извините, но на роль Святого Духа вы явно не подходите. Жаль, жаль, хомячок, даже языком прищёлкнул. Вы меня явно недооцениваете, сударня. Ну что ж, сердцем остаюсь с вами, а бредному телу увы, пора. Доктор откланялся. Насчёт бременного тела он прав, подумала Мария, высматривая телефон-автомат. Смерть это, конечно, возвышенно, это даже прекрасно и удивительно, но второй день питаться консервами, ездить на кассу и витать в облаках нет. Надо сегодня же завалиться в хороший ресторан. Галяра, фак, кстати, по вот оправдаться. Пусть послужит. Она позвонила в гостиницу. Портье сказал, что маленький Рафаэль утром уехал на аэродром лётного клуба и пока ещё не возвратился. Тем хуже для тебя, Хараф, улыбнулась Мария. Мне остаётся зайти в ресторан, заказать лимонад, И выбрать из десятка претендентов достойного, ты и сам виноват, Раф. То выглядываешь своё счастье, спрятавшись в кустах, то ищешь его в небе. Маленький Рафаэль взел упортие лист бумаги, конверт вернулся в номер и стал писать. Я уезжаю, Мария, срочно, сегодня же. Побуду пока у родителей, давно им обещал: ты свободна жить и поступать, как тебе захочется. Со мною приключилась нелепая и страшная история. Я чудом остался жив. Резко заболела голова, которую ушиб во время катастрофы, и он прикрыл глаза, чтобы переждать боль. Страшное не то слово. На самом деле он пережил сегодня самую настоящую смерть. Перед внутренним взором опять замелькали, перемежаясь, темень, тучи и огромная, как бы летящая ему навстречу, земля. За считанные мгновения до сокрушающего удара от тучи вновь отделился хобот смерча, черный молнией упал на обломок его самолета, подхватил над самыми скалами. Удар получился все же очень сильным. Фонарь кабины лопнул и разлетелся на куски. Кресло пилота вырвало из крепежных гнезд. Его ударило в грудь штурвалом, и он, судорожно хватая ртом воздух, никак не мог преодолеть спазм. Голос смерча нашел его и на земле. «Не могу. Никогда никого не убивал. Живи!» Но про Марию забудь. Она святая. У неё огонь в душе. Прочим тебе этого не понять. Живи, только всё забудь. Всё, что с тобой произошло. Сейчас я найду и принесу крылья. Ты же не ангел, чтобы летать по небу в одном кресле. Скажешь, что разбился при вынужденной посадке. И помни, ты всё забыл. Тебе померещилось. Живи без крылый. Маленький Рафаэль поёжился, будто на него снова вдохнуло могильным холодом, стал быстро дописывать письмо. Спасибо тебе за всё, Мария. Если когда-нибудь останешься одна и если тебе будет нужна моя помощь, дай знать. Не обижайся, что не попрощался. Я обычный человек, каких миллионы. На которых держится мир. Тебе надо большего. Ты сама, как стихия, Мария. Возле тебя можно сгореть, утонуть, взорваться. А у меня еще столько маленьких, Но важных для меня дел, обязательств. Как-нибудь перебесись без меня, твой Раф. Он отправил письмо, сел в машину И, не мешкая ни минуты, уехал из шумного, только начинавшего свою суетную вечернюю жизнь, курортного города. Очень хотелось пить. Мария не стала искать стакан, а бацая и раздетая прошла в ванную, напилась прямо из-под крана. Затем вернулась в кухню. комнату. На улице было уже светло, вовсю пели птицы. Часов 8, подумала Мария, одеваясь и одновременно разглядывала вчерашнего избранника. Он крепко спал, размятавшись под простынёй. Мария машинально отметила: утренний свет обнажает многое из того, что электрический сглаживает или вовсе прячет. Теперь она разглядела, что избраннику далеко за сорок, и тело его ещё довольно сильное и располневшее, уже утратило былую свежесть, а седина в волосах, блестевшая в ресторанном освещении как лёгкая изморозь, сейчас больше схожа с пеплом. Лицо избранника свидетельствовало, что он любит хорошее застолье и последние двадцать лет чаем. явно пренебрегает но и угораздило же меня подумала Мария собирая в сумочку зажигалку сигареты приколки впрочем он славный малый компанейский весёлый и без всяких занудных комплексов вчера мы от души повеселились всё остальное кому какое дело чёрт побери Мария вернулась в ванную, умылась, расчесала волосы, ещё попила воды. Я вчера, наверное, что-то не то выпила, увлеклась. Теперь вот голова чугунная. Как, кстати, зовут избранника? Несколько имён тут честь появилось под рукой, но которое из них принадлежало ему, Мария так и не вспомнила. Нахмурилась, Затем улыбнулась. Вот и хорошо. Адреса своего я ему не оставила, ума хватило. Все прекрасно. Встретились и разошлись. Никаких тебе терзаний и претензий. Она надела платье, взяла сумочку, еще раз глянула на избранника. Он спал сном усталого праведника. Мария тихонько открыла дверь, выскользнула в коридор. Из гостиницы она вышла с просветлённым и гордым лицом, походкой независимой юной женщины, которая только-только узнала об истинном предназначении своих рук, ног, лица, волос и всё это, которое раньше жило само по себе, связало воедино, организовало и таинственным образом подчинило определённой цели. Нравится. вызывая восхищение, машина стояла там, где Мария её оставила, рядом с рестораном, прилепившись к тротуару в тени деревьев. Она заехала на рынок, купила целую сумку фруктов и овощей, бутылок 10 тоника. На развилке Мария решительно свернула на шоссе, идущее вдоль моря. Хотя вчера собиралась свидеться с хозяйкой дачи и предупредить, что она задержится еще на недельку. С бегством маленького Рафаэля ситуация несколько менялась, однако возвращаться в город все равно не хотелось. Не так часто она отдыхает у моря, чтобы еще и тут думать о школе, о начале занятий и прочей ерунде. «А к хозяйке и завтра можно заехать». В ржавом почтовом ящике белело письмо. Мария загнала машину во двор, вернулась за письмом. То, что с маленьким Рафаэлем приключилась нелепая и страшная история, и что он чудом остался жив, Мария как-то оставила без внимания, Не тронуло её и поэтическое сравнение жениха, который увидел в ней могучую и грозную стихию. Но сам факт уехал, то есть сбежал, бросил как-нибудь перевестись без меня, а вот это было неожиданностью бросить девушку, которой добивался на произвол судьбы, ничтожество. Он растоптал её лучшие чувства, но «Ну, ничего. Ты ещё явишься, просить будешь. Мария заводила саму себя, громоздила на бедного маленького Рафаэля всё более нелепые обвинения. Она порвала письмо на мелкие клочки, выбросила их в ведро для мусора. Затем закурила и как-то разом остыла. Дура. Всё во всём ты виновата. Ты же прогнала Рафаила, наорала на него на косе, запретила встречаться, и всё, из-за этого на романтику потянула железную лошадку. А зачем? Вихрь, смерть, торнадо, силы природы? Зачем, спрашивает рядовая учительница, силы природы? И так ли у тебя много реальных женихов? Что бы из-за этих сил ими разбрасываться? Попрежнему кружилась голова, хотелось спать. Избранник виноват. Мария взглянула на часы. Уже 11. Как быстро летит время. Вспомнила, что на полдень назначена встреча со Смирчем. И остановилась в раздумье посреди комнаты. Какого чёрта? А злилась вдруг сама на себя. «Каникулы кончаются, а ты все в небесах витаешь!» И Рафаэль сбежал. «Не поеду. Лучше отосплюсь хорошенько». Выпила тоник со льдом, разделась. В зеркале отразилось загорелое струйное тело. Мария постояла перед зеркалом, чувствуя, как с каждой секундой проясняется на душе. А что, она молода и красива, вот, а остальное приложится. С такими мыслями легла в постель, с ними и уснула.